Глава 56. Ошалевшие от долгого путешествия стадо, мужчины распределили по трём дворам. Часть устроили в нашем хозяйстве, другую вместе с Волтом поселили у одинокого крепкого ещё старика Марона, оставшаяся треть под присмотром Грегора въехала в отдельный заброшенный дом на окраине. Там к нашему прибытию уже заметно подремонтировали подходящее под зимовку овец строение, но всё равно работы по основательному благоустройству живности ещё оставалось много. Наши мужчины крутились, как волчки, особенно учитывая то, что пережившие стресс дорожно-неустроенности, натерпевшиеся страху овцы взялись дружно недомогать. По прогнозам пастухов, вскоре ситуация должна была исправиться. Однако сейчас мы их даже не дёргали, не призывали в помощники, понимая, что им... Итак, попу к стулу прислонить некогда. В итоге хотели мы или нет, а на первое время нам всё же пришлось разделиться. Выбор отсутствовал. Спотыкаться друг от друга, работников, которые будут переделывать под нас жилища и строительный мусор, было бы верхом глупости. На этот период решено было поселиться в домах деревенских жителей. Ни один двор не смог бы принять всех одновременно. Потому нас Андре... и Мариэль разместили у себя семейство старосты. А Флорус Кристи приютила вдовая тётка с тремя ребятишками. Деревенским головой оказался пухлощокий коротышка лет пятидесяти. Звали его Сивиль, и был он весь какой-то сдобный да круглый и объёмным пузиком под туго натянутой тужуркой и кулачками, в которые постоянно складывались его толстые пальцы, и глазками, и блестящим блюдцем лысины в обрамлении трогательных кудряшек. Не знаю, чем-то мне этот проныра с первого взгляда не лёг к душе. Наверное, чрезмерной суетливостью и угодливостью в поклонах, в которых где надо и где нет, без конца сгибалась его короткая шея. С одной стороны, такое беспокойное поведение вполне можно было объяснить волнением перед новым начальством, от которого ещё непонятно чего ожидать. И всё же уж больно избыточной была эта его подвострастность. Супруга старосты под стать мужу отличалась телесной пышностью и здоровым цветом лица. Она так же, как и Севиль, постоянно одаривала нас пугливыми взглядами и заискивающими улыбками. Как только мы вошли в их дом, нервозность председателя колхоза стала ещё понятнее. Эти хоромы были немного лучше тех, что достались нам. Здесь имелись три относительно просторные комнаты и пахло не только навозом, но и достатком. Скорее всего, семейство теперь жутко переживало, что новый господин велит им покинуть насиженное, любовно обустроенное гнездышко, освободив его для нас. Даже неловко стало, честное слово. Я решила, что при первом удобном случае найду способ успокоить хозяев, убедить, что их опасения напрасны. Во-первых, выселять целую семью из родных стен ради собственного удобства не по-людски. Во-вторых, мы уже и так придумали, как с полным комфортом устроиться на новом месте до той поры, когда вырастет достойный баронского семейства дом. А в том, что староста старается, чтобы наши планы при реконструкции жилища воплотились в реальности в самые сжатые сроки, можно было не сомневаться. Казалось, он и ночью был готов подгонять и агитировать народ на работу, лишь бы господа поскорее получили желаемое. Остались довольны и переселились к себе, вернув под эту крышу привычное течение жизни. Сейчас же хозяева отдали нам с Андре собственную спальню. Комнату сына освободили для Мариэль. Занимать же в нашем присутствии кухню-зал они сочли для нас неудобным. Днем Севиль всюду сопровождал Андре. Его жена хлопотала по хозяйству, а ночевать они уходили к родственникам, оставляя в нашем распоряжении весь дом. Вот вроде... И устроили люди всё с уважением, с почётом. А всё одно, что я, что Мариэль, чувствовали себя здесь неуютно и скованно. Мелкая никак не хотела оставаться одна и неизменно прибегала полежать в нашу кровать. Но где полежать, там и сами понимаете, засопеть. Я же только малодушно потворствовала этому антивоспитательному бесчинству, тихо радуясь детскому теплу у себя под бочком до самого прихода мужа. Андрей возвращался поздно и совершенно вымотанный. Всё, на что его хватало в эти короткие вечерние часы — помыться, рассказать за поздним ужином последние новости, сесть рядом, прислониться к моему плечу горячим виском и тут же начать засыпать. Наша дамская бригада тоже не позволяла себе предаваться праздному безделью. Сразу после завтрака Мариэль поступала под опеку мадам Флоры, а мы с Кристи брались за решение насущных бытовых проблем — Обсудить с ремонтниками, набранными из числа местных жителей, цвет будущих стен. Заказать плотнику новые кровати по количеству жильцов. Растолкать по кладовкам в домах Грегора и Волта хотя бы часть привезённого скарба. Наши-то клетушки ушли под слом, точнее, под жилые помещения, а имущество притащили собою. Мам, дорогая, доставать надаренные на свадьбу новые сервизы было как-то неуместно. Это уже потом». В новый дом, как говорится, с новыми супницами до да шторками. По крайней мере, так сейчас настаивала моя прижимистая хозяйственная натура. И пока всё это добро требовалось куда-то надёжно пристроить. Опять же, нашей ответственностью стало проследить, чтобы мужики хоть иногда нормально питались. А то в круговерте заботы эти трудяги иной раз совершенно забывали счёт времени, да и приготовить себе не успевали. Старый Морон, хозяин одного из... занятых нами по конечно, кошеварил помаленьку, как раньше для себя, однако кулинарным талантом не блистал. Как с безлобными смешками признавались пастухи, земледельцем этот бодрый, весёлый дедок был знатным, но горелками, которыми он пытался почивать своих постояльцев, в пору было только мух травить. Да вот, к слову, о мухах. Ту эпичную горку ароматной прелести, что украшала центр нашего двора — Я велела в срочном порядке убирать с глаз долой. Не помню, говорил или нет, за спиной дома у каждого хозяйства имелся собственный надел огород. У нас, соответственно, тоже. Вот туда и попросил раскидать это чудное природное удобрение в нужном количестве. Оставшиеся с барской руки разрешил работникам разобрать по подворьям. Смех смехом, а никто не отказался. Более того, зловонная куча истаяла в мгновение ока, как прошлогодний снег под весенним ливнем. Народу ведь нужно было не только о богородах заботиться, но и о полях, на которых растили пшеницу. Навоз здесь бережливо собирали и экономно расходовали, почитая субстанции, дефицитные и ценные. Я даже мимоходом подумал обсудить с Андре возможность на будущее облегчить Грегору и Волту содержание овец в чистоте при поддержке местного населения. Организовать что-то вроде акции под слоганом «Вам нужен навоз, наскреби себе сам». Это значит, сколько начисел, столько с собой и увез. Пастухам проще и добрым людям в пользу. Идея забавная, но ведь может оказаться полезной. Многое из перечисленного, как уговаривала меня Кристи, она могла бы сделать и одна. Мол, не гоже госпоже по столяркам да кузницам ноги бить. Однако, во-первых, я так не считала. Экономкой мы пока не обзавелись. А чтобы понимать объективное положение дел, нужно было своими глазами увидеть, что почём, какие имеются возможности и на что здесь, в принципе, можно рассчитывать. Во-вторых, мне просто хотелось познакомиться с людьми, почувствовать их настроение и отношение к нам. Что ж, могу сказать, что не все так раболепно трепетали перед нашими персонами, как семья старосты. И это радовало. Взять хотя бы тётку, которой временно обитали Флора и Кристи. Очень, к примеру, понравилась мне эта статная, спокойная, красивая женщина. И пускай поначалу она приняла меня с настороженной почтительностью. Но в открытом взгляде Лесии, так звали вдову, не мелькнула и тени страха или приторной угодливости. Несмотря на отсутствие кормильца, хозяйство Лесии пребывало в полном порядке. На место главы семьи, сконченной мужа и отца, встал их старший сын Лоран. когда и помощников ему нанимали, имели такую возможность. Но в целом, надо сказать, парень в своей неполной семнадцать справлялся со свалившейся на него ответственностью замечательно. Эдакий не по годам серьёзный мужичок, постоянно занятый делом. Средний мальчишка, Симон, толковый, подвижный, немного ершистый, тоже без работы не сидел. Успевал и брату помочь, и матери, и за младшей сестрёнкой присмотреть. Дочку... Вдавы звали Ивет, и возрастом она практически совпадала с нашим Мариэль. Девчонки моментально нашли общий язык. Сама Лесия славилась на всю округу как мастерица по изготовлению восхитительного домашнего сыра. Излишки молока местные свозили к ней и сдавали за копеечку. Женщина варила из него вкуснейшие шедевры, которые потом к ярмарочным дням вместе с другими товарами сельского производства отправлялись на продажу в большую... предгорную деревню Пленье. Туда же стекались оптовики из городов и городишек, скупавшие и увозившие высокоэкологичные продукты народного хозяйства конечному потребителю. Нашла же себе нишу по силам и по талантам. Молодец! Сама ни от кого манны небесной не ждала, и дети сытые. Вот у кого приятно было почаевничать минуту перерывов на небольшой отдых. «На мой-то сырок охотники не переводятся?» Снимая с противня ароматные пироги, с горделивой усмешкой делилась хозяйка. «Только успевай, оборачивайся!» Много чего интересного неторопливо рассказывала нам Лессия. О местном быте, о людях, о трудностях и радостях их уединённой жизни. А я сидела с удовольствием и благодарностью, лопала угощение, слушала и мотала на ус полезную информацию.